Пункт пятый. «Что в мире совершило искупление?» Благодать. Мы отвращаемся, лишь отвращаясь от милосердия. Наши молитвы и добродетели равно мерзостны Господу, если они отличны от молитв и добродетелей Христовых. И не по милосердию своему, а по справедливости будет судить Господь наши грехи, если они отличны от грехов Христовых. Иисус Христос взял на Себя наши грехи и соединил с Собою, ибо Ему свойственны добродетели и чужды грехи, а нам добродетели чужды, а грехи свойственны. Изменим правило, которого придерживались, судя о том, что для нас хорошо, а что плохо. До сих пор это правило диктовало нам наша собственная воля, Впредь пусть диктует его воля Господня. Всё, чего желает Он, справедливо и нам во благо. Все, чего Он не желает, неправедно и нам во вред. Всё, чего Господь не желает, запрещено. Грехи запрещены, ибо сказано было Господом, что никаких грехов Он не приемлет. Но ну, а то, на что Господь не наложил прямого запрета, считается поэтому дозволенным, хотя на самом деле отнюдь не всегда дозволено. Если он отказывает нам в чем-либо и все обстоятельства говорят, что такова его воля и нет господнего соизволения даровать нам желаемое, оно для нас под запретом, ибо неугодно Господу и значит греховно. А разница лишь в том, что наши грехи всегда неугодны Господу а желание — не всегда. Но при этом мы должны помнить, все, на что Господь наложил запрет, греховно. Все, на что Он запрета не наложил, но и не дал своего согласия, дурно и несправедливо, ибо только воля Господня всегда исполнена добра и справедливости. Победа над смертью. Что пользы человеку приобрести весь мир — а душу свою потерять, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот ее потеряет. Не думайте, что я пришел нарушить закон, не нарушить пришел я, а исполнить. Агнецы не берут на себя грехи мира, но вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Не Моисей дал вам хлеб с неба, Не Моисей, а Сын освободит вас, и истинно свободными будете. Святость. «Эфун дам спириту Мэл, излию от Духа Моего». Все народы жили в безверии, жили в похоти. Вся земля возжаждала милосердия. Владыки отказываются от величия своего. Девы готовы принять мученическую смерть. Что дало им такую силу? Свершилось явление Мессии, это и следствие, и знаки Его пришествия. Тогда приходит к людям Иисус Христос и говорит им, что единственные их враги — это они сами, что преграды между ними и Господом стоят собственные их страсти, что Он пришел, дабы, уничтожив эти страсти, одарить людей благодатью, и сотворить из всего их сообщества единую Святую Церковь, что Он пришел, дабы ввести в эту Церковь язычников и иудеев, что Он пришел, дабы разбить идола одних, развеять лжеверу других. Этому сопротивляются все люди, и дело тут не только в естественном противоборстве и вожделении. Все земные владыки объединяются, как некогда было предсказано, чтобы общими усилиями задушить только что народившиеся вероучения. Пророчество. «Кваре фремерунд гентес, регестерре, адверсус кристум». Зачем метутся народы, цари земли, против помазанника его? Объединяются все, кто хоть чем-нибудь прославлен на земле, Ученые, цари и мудрецы Одни пишут, другие выносят приговоры, третьи убивают. Но невзирая на подобное сопротивление, эти совсем простые, не наделенные никакой силой люди противостоят всем могучим владыкам. Они даже одерживают победу над этими царями, над этими учеными, над этими мудрецами. И вот уже везде и всюду уничтожено идолопоклонство» и свершено это с помощью той силы, которая заранее все предсказала. Один лишь Мессия благодатью своей мог даровать язычникам обращение в истинную веру. Сколько ни бились иудеи, стараясь их обратить, язычники не поддавались. Бесполезны были все уговоры Соломона и пророков. Не добились этого и такие мудрецы, как Платон и Сократ. Благие порывы, жестокосердие, внешние обстоятельства. Чтобы человек стал святым, на него должна снизойти Господня благодать, а кто в этом сомневается, тот не понимает, каким должен быть святой и каков на деле обыкновенный человек. Да не взыщет с нас Господь за наши грехи, вернее сказать, за их плоды и следствия. Они ужасны, эти плоды и следствия, даже самых малейших наших проступков, если взирать на них немилосердным оком. Убить нас может что угодно, даже предмет, созданный для нашего удобства, например, стена или лестница, если мы оступимся. Любое движение отзывается на всей природе, море меняет свой облик из-за одного единственного брошенного в него камня. То же самое можно сказать и о благодати. Любой человеческий поступок отзывается на всех людях. Значит, в мире нет ничего несущественного. Прежде чем совершить какой-то поступок, следует подумать не только об этом поступке, но и о нас самих, о нашем настоящем, прошлом, будущем и о других людях, которых коснется помянутый поступок и постараться вникнуть во взаимосвязь всего этого. И тогда мы станем очень осмотрительны. Молитва и заслуга Утешьтесь, не от себя должно вам ее ожидать, напротив того, вам должно ожидать ее, ничего от себя не ожидая. Иисус Христос пришел, дабы ослепить зорких и одарить зрением слепых, исцелить недужных и оставить на смертном одре здоровых, призвав к покаянию простить грешников и оставить справедливцев коснить в грехах, наполнить дворы бедняков и оставить пустыми дворы богатеев. Для чего Господь установил молитву? Во-первых, для того, чтобы Его творения постигли, каким величием обличена связь причины со следствием. Второе, чтобы мы научились понимать, кто одарил нас добродетелью. Третье, чтобы не жалея усилий, старались заслужить и другие добродетели. Но во имя верховенства своего он дарует молитву по воле своей. Возражение, но все будут думать, что молитва исходит от самих молящихся. А вот это уже нелепость, поскольку «верить» еще не значит быть добродетельным. То как же тогда уверовать? Разве не большее расстояние между безверием и верой, чем между верой и добродетелью? Заслуга. В этом слове есть некая двусмысленность. «Меруит абере редемцорем» — «заслужил искупление». Мэриу Тарн Сакра Мембра Тангеры, заслужил причащение столь священным членам. Дигну Там Сакра Мембра Тангеры, достоин причащения столь священным членам. Нон сум дигнус, я недостоин. Кви мандукат индигнус, кто ест недостойно. Дигнус ест от циперы, достоин приять. Дигнарами, помоги мне стать достойным. Господь дарует только то, что обещал даровать. Он обещал по справедливости давать просящему, но дар молитвы обещал он только детям обетовании. Блаженный Августин так прямо и сказал, что у праведного будет отнята сила. Но сказал он это случайно, ибо обстоятельства могли сложиться так, что подобный случай ему не представился бы. Но если исходить из руководящих его правил, становится ясно, что при случае он не мог этого не сказать или сказать нечто противоположное по смыслу. Следовательно, куда важнее сказать то, чего требуют данные обстоятельства – чем то, что в данных обстоятельствах пришлось к слову в силу необходимости, а не благодаря случайности. Но сочетание необходимости и случая о большем и просить нельзя. Следствие ин в общем, и ин партикулари, в частности. Полупелагиане впадают в ересь, говоря об ин то, что верно по отношению к ин а кальвинисты, говоря об инпортикуларе, то, что верно по отношению к инкоммуне, так, по крайней мере, кажется мне. Спасение души. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Не имеющие благодати, петенти дабитур, просящим дано будет. Значит, в нашей власти молить о ней. Но Господь Бог против того, Он не участвует в этом, ибо молящий не обретает ее, ибо молят не о спасении души, молят о даровании благодати, молитва остается в туне. Значит, праведный не должен был бы возлагать надежду на Бога, ибо не надеяться он должен, а не жалея сил, стараться обрести то, о чем он просит. Те, кто знают волю своего Господина, и не делают по воле его, биты будут много. Кви юстус эст, юстифица ад уэ. Праведный дотворит правду еще, потому что праведность дает ему силу. И от всякого, кому дано было много, много и потребуется, потому что помощь, полученная им, дает ему силу. Кем бы ни был человек, пусть он даже и мученик, Ему должно страшиться, так гласит Евангелие. Страшнейшее из всех мук Чистилища — неведение Вышнего приговора, Deus Absconditus, Бог сокровенный. Итак, сделаем из этого вывод. Хотя людям больше не присущая эта сила, Господь не желает, чтобы из-за этого они отпали от Него, и потому они не отпадают, но только с помощью сей неотразимой силы. Итак, тем, кто отпадает от Господа, не дана эта неотразимая сила не отпасть от Него, а тем, кто не отпадает, она дарована. Итак, пребывавшие в молитве все то время, пока сия неотразимая сила была с ними, перестают молиться, когда она их покидает. И в этом смысле Господь действительно первый покидает нас. «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». Искушение чревато опасностью, а впадают в него люди из-за того, что не молятся. «Эт ту конверсус конфирма фратрестуос» — «И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Но до этого «конверсус езус респексит петрум» — «Господь, обратившись, взглянул на Петра». Апостол Петр спрашивает дозволение ударить Малха и ударяет его, не подождав ответа Иисуса Христа, так что Иисус Христос отвечает ему, когда удар уже нанесён. «Праведникам будут неведомы их добродетели, а грешникам их великие злодеяния. Господи, когда мы видели Тебя алчущим и не накормили, или жаждущим, и так далее». Благодать и закон, праведник. Закон обязывал к тому, чего он не давал. Благодать дает то, к чему она обязывает. Послание к римлянам, глава 3, стих 27. «Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено». Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Значит, вера не в нашей власти – как в нашей власти дела закона, и дается она нам совсем иным путем. Закон Господень не уничтожил естества, но многому его научил. Милость Господня не уничтожила закон, но преподала ему, как быть милостивым. Вера, воспринятая при крещении, животворящий источник для христиан и обращенных в христианство. Иоанн, глава 8. «Мульти кредыдерунт ин эум, дитсебат эрго Езус». «Симон серецис, вере мэй дисципули эрецис, от веритас либерабит воз». Респондент. «Сэмен абрахэ сумус, от немени сервимус унквам». Многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус, «Если Вы прибудете, то Вы истинно ученики Мои, истина сделает вас свободными. Ему отвечали «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому». Велико различие между учениками и учениками истинными. Это различие станет явным, если в ответ на слова, что истина сделает их свободными, они скажут, будто и сейчас свободны, и только от их собственной воли зависит, быть или не быть рабами дьявола. Такой ответ означает, они ученики, но не истинные ученики. Не творить добрых дел значит лишить себя Духа Святого. Творить злые дела значит быть отброшенным, отвергнутым Духом Святым. И тогда человек раскаивается, скорбя душой. Праведные в самом малейших поступках своих движим верой, Распекая слуг, он хочет, чтобы эти люди прониклись Духом Божиим, просят Господа исправить их и надеяться на помощь его не меньше, чем на свои увещания, и молит благословить назидательные речи, им произносимые, и ведет себя так, за что не взялся. Авраам ничего не взял для себя, взял только долю, принадлежащую слугам его, Вот так праведный не берет для себя никаких благ мерзких, никаких рукоплесканий. Берет лишь для вожделений своих, с которыми обходится, как истинный хозяин. Одному говоря, пойди, другому приди. Суп те эрит аппетиту стуус. Ты господствуй над вожделением твоим. И подчиненные эти страсти становятся добродетелями. Жадность, зависть, гневливость, именуют их своими, и они поистине добродетели, снисходительность, сострадание, постоянство, хотя тоже страсти. Надобно, чтобы они служили человеку, как рабы. Надобно не отказывать им в пище, душою эту пищу не воспринимать, ибо когда страсти становятся хозяевами, они превращаются в пороки и напитывают душу своею собственную пищу, и душа воспринимает эту пищу и отравляется. Философы осветили пороки, приписав их даже самому Господу Богу. Христиане осветили добродетели. Господня благодать всегда пребудет в этом мире, равно как всегда пребудет в нем естество, так что она в каком-то смысле естественна, Точно так же всегда будут существовать епилогиани и католики, и всегда будет идти борьба, потому что первое рождение сотворило одних, а благодать второго рождения сотворила других.